Глава двадцать третья. «Мягче, Нина». Максим давит мне на плечо, толкая корпус вперёд. Подобные движения для меня самые сложные. Те, где нужно вынуть спицу из спины. Мышцы по старой памяти заковывают позвоночник в жёсткий корсет, соединяя сзади лопатки. А сейчас Максим требует, чтобы я расслабила спину. Стекла, как желе, в наклон вниз. «Давай ещё раз на выдохе. Согни коленей и расслабься». Он обхватывает меня за таз, прижимая к своему, и снова мягко толкает рукой в правое плечо. Мне от поясницы, притом не затрагивая ноги, нужно наклониться вниз, подать в пол волну руками. Контемп очень неоднозначен. Его двусмысленность смущает. Движения слишком откровенные, поддержки сложные. Подобные контактные позы смущают меня. Максим, наверное, привык, а я реагирую слишком остро. Когда Инна Леонидовна и Марат Ильдарович преподавали нам взаимодействие в паре в балетной школе, я не задумывалась, насколько буквальным это может быть. Или возраст тогда не оставлял простора для подобных мыслей. И, глядя на то, как обыденно и привычно это для Максима, как беспристрастно он прорабатывает в танце каждую смущающую меня позицию в постановке, я даже завидую. Потому что мне на каждое столь вольное прикосновение Приходится приложить массу усилий, чтобы не зажиматься. И, кажется, это не совсем выходит. Дальше мы разучиваем новый кусок танца, который совсем не облегчает мое смущение. После простой поддержки протанцовываем связку, а потом разбегаемся в разные углы. Серию движений выполняем по отдельности, но одну и ту же. Максим в глубине сцены танцует спиной. Я в ближнем к зрителю углу лицом исполняю то же самое лицом. И мне нужно много работать над этой частью партии. Танцевать получается. А вот рассказать историю так, чтобы зритель понял посыл, чтобы ощутил эмоции не совсем. Стараюсь дышать, как учил Максим, чтобы корпус был пластичнее. Мысленно представляю спицу в спине, которую намертво туда впаяли педагоги балетной школы, мягкой и гибкой. Учусь ронять корпус, позволяя рукам сбросить оковы четырех позиций, и почувствовать свободу. «Дыши всем телом», — говорит Максим, «и я стараюсь. В паре с ним проще. Он чувствует меня, и если я слишком деревенею, по старой привычке сглаживает это. Однако эту часть мне нужно оттанцевать самой. А дальше мы вновь встречаемся в центре сцены, сбегаемся. Но моя задача — ускользнуть. В прямом смысле, зацепившись за локоть партнера, мне нужно проехать ногами по полу и лечь на спину, вытянув руки вверх вдоль пола. Максим после этого распластывается на мне, и мы дважды перекатываемся, чтобы в итоге я оказалась сверху. Нужно ли объяснять, сколько раз нам приходится репетировать этот эпизод? Я каждый раз вздрагиваю, когда он после пируэта падает на меня, рефлекторно выставляю руки, а это не даёт возможность потом выполнить перекат. Постоянно кажется, что он меня просто раздавит, «Да и вообще слишком уж это откровенно!» «Нина, блин, ну сколько можно?» Парень злится, в очередной раз придавливая грудью мои ладони между нашими телами, а потом хватает меня за запястья и сводит их над головой, пригвождая к полу. «Вот так, вот здесь должны быть твои руки. Мне их тебе связать, что ли?» «Не злись», — лепечу смущенно, ёрзая под ним. «Я попробую, давай ещё раз». На этот раз у меня получается. Максим наваливается после сольного поворота, заводит ладони под мои лопатки и увлекает в перекат. Но дальше не легче. Оказавшись сверху, я должна немного прогнуться в спине, а потом, оперевшись на его плечи, выйти в стойку на руках и развести ноги в продольный шпагат. В стойку получается выйти без проблем. Максим поддерживает мой таз руками перпендикулярно своей груди. Но как только развожу шпагат, Меня начинает кренить. Хорошо, что он лежит, и поддержка невысокая, так что падать недалеко. В первый раз я приземляюсь на бок на пол. Ларинцев успевает дёрнуть меня на себя, чтобы я не стукнулась головой о паркет, но ушибленный локоть будет напоминать о неудаче ещё долго. Во второй падаю сверху, но больно ударяюсь коленом о пол между ног Максима. «Пёрышко», — говорит он мне в волосы, пока я стану от боли и неудачи. Моя мама не простит тебе, если я не принесу ей внуков. Еще пара репетиций с тобой, и ей уже можно будет не надеяться. Э -э. На пару секунд замираю, а потом понимаю, что именно он имеет в виду. Прости. Сползаю и поднимаюсь, сожалея, что во время репетиции нужно подбирать волосы, потому что теперь нечем прикрыть моих вечных горящих предателей. Ларинцев тоже поднимается, и я жду, когда он скомандует танцевать снова но он смотрит на меня и хмурится. «Что?» — непонимающе смотрю на него. «Стань в стойку на полу. Больше не хочешь рисковать мамиными внуками? Вот почему язык и мозг иногда теряют свою связующую нить, и мы начинаем морозить всякую чушь, а потом сгорать от стыда, от удивленного серого взгляда из-под приподнятых бровей. Извини, лепечу смешавшись. Глупо как. Хочу понять, почему тебя кренит». «Руки держишь хорошо. Таз тоже не заваливается. Но как только выходишь в шпагат, падаешь. Становись». Я становлюсь на руки, вытягиваясь в стойку. Без поддержки Максима сложнее, хоть и ладони на полу, что, несомненно, куда более устойчивая поверхность. Футболка начинает немного сползать, выправившись из шорт. Меня это отвлекает, но я концентрируюсь. Вытягиваю носки и отвожу правую ногу вперёд, а левую назад, в шпагат. И снова чувствую неустойчивость. Напрягаю пресс, чтобы выровняться, но понимаю, что этого мало, и спрыгиваю на бок. Ещё раз. Ларинцев поджимает губы и смотрит строго. Вот же ж деспот. Всё повторяю заново, и всё выходит так же. Ничего не пойму, Максим, не получается удержаться. Может, заменим поддержку? Расстроившись, прислоняюсь спиной к станку и опускаю от досады плечи. «Нина, ты говорила, что когда упала, сильно растянула связки. На какой ноге?» Смотрит внимательно. «На правой. Но при тут это? Всё восстановилось же. Я проходила реабилитацию, просто потом не вернулась к репетициям». «Дай мне правую ногу». Он подходит близко и требовательно протягивает руку. «Зачем?» Напрягаюсь. «Давай». Снова хмурый взгляд, вынуждающий подчиниться. Я хватаюсь руками за станок и опираюсь на него спиной, когда Максим берёт меня за щиколотку. Он проводит ладонью от пятки до чувствительного места под коленом, отчего опорная нога у меня подкашивается, и приходится вздохнуть поглубже. «Здесь тянет?» Задерживается пальцами чуть выше того чувствительного места. «Нет». Голос мой звучит странно и приходится откашляться слегка. «У тебя напряжённый шпагат. Правая нога уходит плохо» если делать в воздухе, а не на полу, потому что связка после травмы растянута недостаточно, слабее, чем на левой. И поэтому ты не можешь удержать нужный баланс. Левая попросту перевешивает. Он плавно, но твёрдо ведёт мою ногу вверх, и когда до уха остаётся совсем чуть-чуть, чувствую дискомфорт. Это весьма странно, учитывая, что растяжка у всех нас в школе была больше 180 градусов. Я легко могла завести ногу не только за ухо, но и достать правой до левого за затылком. Расслабься, связку нужно вытянуть. Он стоит слишком близко, почти прикасаясь всем телом, фиксируя своим коленом моё на опорной ноге, потому что то начинает подкашиваться из-за недостаточной растяжки. «Максим, мне больно!» — упираюсь одной ладонью ему в плечо, а другой судорожно цепляюсь за станок. Он продолжает пружинить моей ногой вверх мягко, но нарастающей крепко удерживая под пяткой, второй рукой взявшись за станок сбоку от меня. Я как в ловушке, даже не пошевелиться. Мышцы и связки горят, будто вот-вот лопнут, и кости вылезут наружу. «Хватит!» — бью кулаком по его плечу, готовая взвыть. «Потерпи, пёрышко!» — говорит негромко. «Конечного напряжения я ещё не чувствую». «Да твою ж! Зато я чувствую!» Помню я все те слёзы и сопли на растяжке, когда рыдаешь, но тянешься. Преподаватели нас не жалели. Но сейчас совсем другое. Через пару длинных, мучительных секунд Максим отпускает меня, плавно опуская ногу вниз. А я отталкиваю его и стекаю на пол, сворачиваюсь, подтянув многострадальную конечность. Под коленом и ягодицей болит адски. Тиран хренов. «Поболит пару дней, так что передохнём». Ты только каблуки не надевай. А то я без тебя не знаю, что делать после драконовой растяжки. Но вслух решаю промолчать, наградив партнёра лишь сердитым взглядом. Сапоги и куртку тоже натягиваю, сидя на полу, даже не рискуя переодеться в джинсы. Однако гордо проковылять на выход мне не дают. Максим подхватывает меня на руки и относит в машину, чтобы отвезти в общежитие». А я обещаю ему в кару за содеянное всю ночь присылать на мессенджер дико орущие злобные эмодзи.